Глава 4. Сержант Люс, агент Игоря под прикрытием, ставший правой рукой бандитского главаря столицы, дожидался своего истинного командира на постоялом дворе Крошка Тиба, в сотне метров на выезде из Гирфеля. С ним в компании находился Райтин, один из нескольких выживших разбойников некогда многочисленной шайки атамана Кривого, промышлявшей на тракте между столицей и Моснором. Лесную банду Кривовы разгромили ещё 6 лет назад, ещё при прошлом правителе. Однако слухи о запрятанных где-то атаманом золоте и серебре до сих пор будили воображение наиболее доверчивых представителей городского дна. Заезжать не станем. Игорь повернул голову к одному из своих спутников. Метнесь в трактир, там нас Лёс дожидается. Помнишь такого? Из второго взвода первого выпуска. Скажи, что я здесь жду. Янычар спрыгнул с коня и именно метнулся, слово подобрано правильно, на постоялый двор, откуда вскоре появился сержантом Люсом и Райтином, мелким мужичком под пятьдесят с наполовину отсутствующими, а наполовину гнилыми зубами и близко посаженными, постоянно трусливо бегающими глазками. Плюс и бывший разбойник, ставший мелким сутенёром при самых опустившихся, поистоскавшихся портовых шлюхах, вели за собой осёдленных лошадок, мелких и уже в возрасте. Доставил Егор, доложил янычар, обратившись к своему господину по его подпольному прозвищу, известному в преступной среде. Так садитесь в сёдло, хохотнул попаданец. Поедем, посмотрим местечко. «Поищем золотишко с бриллиантами и жемчугами!» Игорь считал, что ему повезло с появлением у Тиховому бывшего разбойника из лесной банды. На предпоследней встрече с Люсом, когда Инычар рассказывал о новостях криминального мира, попаданец услышал от него шутливый рассказ про напившегося сутенера, который хвастался, что знает местонахождение запрятанной казны прославленного атамана Кривого. «Никто, разумеется, Болтуну не поверил», Разве стал бы Райтен торговать старыми или уродливыми девками, часто получая тумаки от недовольных матросов, если бы знал, где можно откопать богатство? Уже со следующего утра над фантазёром насмешничали во всех притонах порта. Скорее эта история наверняка могла забыться и с этой на нет, без всяких последствий для бывшего разбойника, не попадя на уши графу Приарскому. Ни в какой клад Егоров не поверил, но его привлекло описание места, где, по хвастовству сутенёра, якобы находятся украшения, монеты и слитки, намородёренные кривым. Глубокий провал с нависающим над ним узкой площадкой, выступающей из обрывистой скалы, это как раз то, что нужно для устройства там портальной ловушки. «Да я же признался, что нет там ничего», — дрогнувшим голосом произнес сутенер, взбираясь на лошадь. «Вино в голову ударило, вот и нес хаос знает что». Люс подобрал себе и поганенькому мужичку одеяние в виде дешевого доспеха поиздержавшихся неудачливых наемников, вроде того, что сейчас было надето на сопровождавших Игоря Янычарах, так что маленький отряд попаданца выглядел как группа ищущих найма вольных солдат у дачи. «А мы посмотрим, Райтин, в чём ты соврал», — зловеще улыбнулся землянин. «Если ничего не найдём, просто получишь по роже за болтовню. За слова отвечать надо. Если же найдём, и ты пытался скрыть деньги от братвы, там же тебя и прикопаем. Или скинем в то ущелье». «Егор!» — глаза сутенёра заметались с удвоенной скоростью, а голос совсем осип. «Я! Поезжай рядом со мной!» — перебил его Игорь и показывай дорогу, а в остальном помалкивай. По тракту на Моснар они проехали не больше 2 км и свернули к горному кряжу на северо-востоке, не очень высокому, но тянувшемуся до самого чемеза, владения семидесятилетней графини Йолики, так и не отказавшись от своих подозрений в адрес лукавого соседа интригана Ридныка Кесптилского. Вскоре небольшой отряд по паданцу въехал в деревушку Ключи ту самую, которую Латана пожаловала Рине, заместительнице главного редактора первого ворвания периодического издания. Дар герцогине Гирфельской послужил лишь для получения первой в этом мире заступницей попаданца титула Лены. Доходы у Рины теперь и так были такие, что любой барон, кроме вассалов графа Приарского, мог бы позавидовать. Манар бывшей рабыни оказался ужасно бедным поселением вроде бы, как Игорь слышал, ключи населяли крепостные крестьяне, но судя по тому, что он и его спутники наблюдали, проезжая по разбитой грунтовой дороге между жалкими, крытыми соломой мазенками, местная мужичона ничуть не отличалась от вовсе уж бесправных, вечно голодных сервов. Винить Рину в оборванном и тощем виде её крестьяна вряд ли имело смысл. Та скорее всего здесь ни разу даже не появлялась, а вот местному управляющему, лениному Тиуну, вопросы наверняка нужно будет задать. Разбои и грабежи в окрестностях столицы давно исчезли, тем не менее крестьяне при появлении пятёрки вооружённых людей бы изливы прятались. Егорову, увидев двух похожих на скелеты детей, мальчика и девочку, подглядывающих за ним через покосившийся тын, решил, что обязательно скажет Лене, чтобы она нашла время и разобралась со своим маленьким младенцем. Но сейчас ему было не до этого. Крайняя хижина осталась позади, и дорога от развалин каменной башни, у которой не остался целым даже первый этаж, заворачивала к югу, извиваясь дальше вдоль прибрежных зарослей и вника. Чего ты меня за локоть хватаешь? дружелюбно поинтересовался землянин у своего проводника, сотеньёр был ему противен. Прямо в речку ехать. "Да", игор, сглотнув, подтвердил Райтен. "Раньше там за ней тропа проходила, но это давно очень было. Как сейчас не знаю. Посмотрим", игорь обернулся, сворачивая братова и направил коня с просёлка в сторону неширокой мелкой речки, старчавшими из воды валунами. Тропа за ней действительно нашлась и довольно удобная, хотя ехать дальше пришлось все время круто в гору колонной по одному. Первым Егоров направил бывшего разбойника. От ключей их путешествие длилось 2 часа 15 минут. Землянин засек по своим командирским. Когда отряд графа Приарского или Моснарца Егора, как в данном случае корректнее, Достигнем большого плато за рощовы разлапистыми кедрами и под леском между их стволами. Это здесь, сообщил сутенёр. Попаданец огляделся и быстро определил нужное направление. "Лёс!" Игорь первым соскочил с коня. "Давай верёвку. Может, лучше я, Егор?" тихий поручил мне, не дожидаясь сержанта и агента, землянин сам отцепил от его седла свёрнутый кольцами крепкий канат. "А ты подстрахуешь?" Остальные оставайтесь здесь и смотрите, чтобы этот не сбежал, он кивнул на сутенера. Кажется, его придётся бить и, возможно, ногами. Пробравшись между стволами деревьев и зарослями ежевики, ягоды, правда, уже все засохли. Игорь нашёл только несколько пригодных, чтобы отправить их в рот. Попаданец со своим агентом через пару-тройку минут вышли к описанному райитным обрыву. Ого, произнёс Егоров, осторожно подойдя к краю и посмотрев вниз. Впечатляет. Привязывая верёвку, передал он моток Лёсуну. Без особых сложностей землянин спустился на выступающий из-подчти отвесной скалы карниз, расположенный ниже верхнего края пропустим метров на 6-7. Для бывших спецназовцев и ерунда, а вот как умудрился спрятаться здесь от егерей Райтин, вызывало удивление. Не просто мужичок, ох, не просто. Не сдержал смешка Игорь. Впрочем, попаданец тут же рассудил, что жить захочешь, не так раскорячишься. Надежды Егорова оправдались. Место для портала ловушки оказалось почти идеальным. Карниз шириной был не больше метра, а длиной всего в три раза больше. Под ногами разверзалась пропасть, не великий американский каньон, конечно, но с высоты девятиэтажного дома точно Провал представлял собой коплеобразный колодец, на дне которого в беспорядке валялись камни и скелет какого-то крупного животного, выступающего из небольшого озерка. Красивое зрелище, да содрогание. Игорь машинально ухватился за веревку от неожиданно накатившего на него головокружения. Это вернуло землянина на деловой лад, и он быстро сплел заклинание, наложив его на карниз. «Вот так», — слух сказал он. Теперь любая адептка может отправить на смерть того, кто силой заставит её открыть магический путь. Ведь что обычные люди, что иск магии, увидят перед собой пропасть только в последний момент. Инерция движения отправит их на дно ущелья колодца. У Землянина появилась мысль, что при желании он сможет отправлять врагов на смерть от падения с высоты целыми наступающими колоннами. На же в клановом уставе, одобренном на конгрессе, никакого запрета на подобное массовое убийство нет. Кому такое могло прийти в голову, хотя и сам Егоров от этой своей идеи восторге не испытал. Уренить мерзавцы Вернига II ещё куда не шло, а с остальными такое убийство, чем-то сродни химической атаке, устроенной немцами по Дыбром. Но исключать, что однажды возможно придётся воспользоваться и таким людоедским применением портальной магии Игорь не стал. Так что можно сказать, и у попаданца есть и пере в арсенале боевое заклинание. И очень даже мощное. "Вира", скомандовал сам себе Егоров. Или майна? Не имея никогда в прошлой жизни отношения к стройке, он постоянно путал, как правильно сказать на сленге: вниз или вверх. Лёс, ты чего любопытную голову свисел? Пока бывший спецназовец говорил ту короткую фразу, то быстро перебирая руками и ногами, достиг верхнего края. "Там у парней что-то кони паникуют", ответил Инычар, протягивая руку и помогая командиру встать. Землянин тоже услышал, как тревожно ржут лошади. Быстрее туда, Игорь из и Гриз взлёк из-за спины мечи и ускорено, но осторожными шагами, направился к поляне, где находились его ребята с утенёром. «Ты лучше арбалет достань, у тебя он с собой». Люс кивнул, отпустил рукоятку висевшего у него на поясе Гладиуса, достал из сумки мини-арбалет и взвел его, наложив болт с остальным приорским наконечником. Дорогая для расходника штука, но для своих людей граф Игорь ничего не жалел. Причина тревоги лошадей выяснилась почти сразу же, что не успели граф и псевдобандит пройти десятки шагов. В зарослях ежевики рвал кусты недовольный медведь. Хищник больше походил не на русского мишку, а на американского гризли, только еще крупнее размерами. Увидев гостей, этот громила, и так, видимо, расстроенный плохим урожаем сладостей, грозно и угрожающе зарычал. В прежней жизни Егорову ни разу не доводилось сталкиваться с хозяином тайги, однако его привычки землянин хорошо знал от деда, Единожды едва унесшим от медведя ноги, спас верный мотоцикл «Урал». Вряд ли Орванский собрат гризли мягче характером. «Господин! Не лезь поперед, батьки, в пекло!» Игорь зло откинул назад люса, кинувшегося было заслонить с собой командира. «Назад, я сказал!» «С мечом или арбалетом, метательными ножами или удавкой, то есть с тем оружием, которое попадание с напарником в данный момент при себе имели, идти на схватку с могучим хищником было бесполезно. Медведя можно лишь ранить, и то не факт, что смертельно». «Господин!» За спиной графа Приарского, медленно пятившегося, отдвинувшегося к двуногой добыче злого хищника, И начердь сделай ещё одну попытку прикрыть собой благодетеля и командира. Ты что ли забыл там в банде, что такое приказ? Так я тебе напомню, разгильдяй, три наряда в неочереди получишь, как выберемся, и на 5 днейку запрещу с Риной встречаться. Словами Игорь стремился заговорить медведя и не дать ему кинуться сразу. План действий по Поданцу уже созрел, и Егоров не теряя времени, приступил к его выполнению. Как только они с Люсом пятясь оставили между собой и зверем большой поваленный ствол, землянин наложил на него портальное заклинание, создав еще одну площадку в портальной сети. «Ко мне, Мишка!» — крикнул после этого Игорь. «Что ж ты такой робкий?» Он вынул один из висевших сзади на поясе метательных ножей и резко снизу кинул его в морду хищника. Попаданец не стремился точно попасть, он лишь хотел вызвать у зверя ярость. Тем не менее, мастерство или случайность или то и другое, но наш прилетел медведю точно в глаз, заставив того жутко на все горы и лес зареветь. Когда хищник бросился на обидчика, Игорь открыл путь в недавно созданный портал-ловушку, и спустя пару секунд они с Льюсом услышали, как за их спиной рёв медведя превратился в вой падающего в пропасть побеждённого врага. Ещё один портал рядом с ловушкой только вносил бы путаницу в головах адептов. Поэтому, как только Игорь расправился с медведем, так сразу наложил на поваленный ствол ещё два заклинания. Одним закрыл пространственный переход, другим разрушил только что созданную портальную площадку. "А, так надо, Люс", хыхтнул землянин, "а случившимся держи рот на замке. Договорились?" У Егорова появилось искушение вернуться к пропасти и посмотреть результат работы ловушки. Но он его в себе придавил. Что там смотреть-то? Командир, там ещё один зверь, Лёша шнунул вперёд. Не один, а двое. И не звери, а наши помощники. Игорь Сурову посмотрел на пару продравшихся через ежевичник и на чар. Вам где было приказано находиться и что делать? Что за праздник непослушания у нас сегодня? Мы райтена связали, господин, не убежит. «Просто услышали медвежий рёв, подумали, что тебе угрожает опасность». «Был тут медведь, но он испугался люса и убежал». Попаданец хлопнул по спине иначара. «Возвращаемся». Связанный сутенер лежал возле коня и затравленно смотрел на вернувшуюся компанию. И Турайтина был настолько жалким, что Игорь побрезговал об него пачкаться. Легенда мостнерского проходимца, приближённого главарю герфильских бандитов, требовала от попаданца жестоких действий по отношению к обманщику. Попаданец нашёл выход в том, что пообещал сутенёру разговор с самим Тихимо, пусть бывший разбойник и дальше боялся. Задерживаться на горной полянке отряд искателей сокровищ не стал и тронулся в обратный путь. Им пришлось ускориться, чтобы успеть до закрытия городских ворот. Приезжай второй раз к лючи, Егоров сказал Люсу. Как с Риной встретишься, не забудь ей поведать о состоянии её имения. Раз уж летом сдешние крестьяне такие измождённые, зимой-то их половина помрёт, если не больше. Пусть найдёт время и разберётся со своими владелительными делами. Я увижу тоже ей скажу, лишь бы не забыть в нынешних хлопотах. С люсом и напуганным сутенёром землянин расстался там же, где и встретился четырьмя часами ранее, у постоялого двора. Поездка получилась короткой, зато весьма продуктивной и без приключений не обошлось. Отправляйтесь в гавань, оттуда порталом в казарму, приказал граф Приарский своим оставшимся спутникам после въезда в город. «Порталы уже не работают», — напомнил один из янычаров и кивнул на фонарщика, зажигающего масляный фонарь на столбе с помощью шеста факела, хотя летние сумерки только начинали наползать на Гирфель. До появления в Орване землянина такого понятия, как уличное освещение, здесь вообще не существовало. Разгонять ночами темноту на городских улицах помогали только факелы и горящие плошки — у входных дверей трактиров, некоторых доходных домов и присутственных зданий. А так люди, если им требовалось перемещаться в темноте, таскали освещение с собой, либо надеялись на зоркость своих глаз или на две луны и росы без звезд над головой. Производство наружных светильников было освоено приарской артелью, Продуктивность изготовления пока оставалась невысокой, поэтому в настоящее время удалось обеспечить освещением только владение Игоря и одной из центральных улиц столицы. Действительно, вспомнил попаданец, что сам же и установил режим работы порталов. «Тогда отдохните в короне у нашего доброго друга Емирона». Трактир бывшего раба Латаны, расположенный у Дворцовой площади, считался самым престижным, а того и цены в нем кусались. «Возьмите». Игорь в движении отчитал 10 ругиров серебром и протянул ехавшему справа парню. На шлюх не хватит, а за приличный номер с ужином завтраком вполне. Да у нас есть, господин, попытался отказаться и ночар. Свои деньги оставьте у себя, а это командировочные. Попадень остановил коня и спрыгнул на землю. Всё, дальше вы без меня, а я пешком пройдусь. Езжайте. Он передал повод, попрощался со спутниками и свернул в правый угол, выводящий на улицу Минял. Пока Игорь шёл, желание опять пользоваться крысиными норами тайных ходов ему расхотелось. В конце концов, кому какое дело, откуда в таком простом обличье явился советник правительницы? Он ни перед кем не перед кем-нибудь обязан отчитываться, но кроме любимой жены Исюренше. Маршал удивился начальник поста у главных дворцовых ворот. Ещё помнишь лицо своего командующего Хестин, проходя мимо гвардейского сержанта Егоров Плебрацкий столкнул его по руке, державшей копьё. "Я и есть. Так кто ж тебя забудет?" уже вдогонку сказал польщённый вояка.